Что делать, если ребенок разбил ртутный градусник в квартире? Конечно, сохранять спокойствие, собрать шарики ртути. Как? Ни в коем случае тряпкой или пылесосом. В интернете советуют делать это с помощью обычного медицинского шприца без иголки. Использованный шприц завернуть в полиэтиленовый пакет. Еще можно с помощью кисточки. Собрать самые крупные шарики ртути в бумажный конвертик. Затем втянуть более мелкие шарики в резиновую грушу. Для самых мелких использовать лейкопластырь. Собранную ртуть поместить в банку с раствором перманганата калия и плотно ее закрыть. Поверхность протереть мокрой газетой и обработать раствором марганцовки. Ни в коем случае не выбрасывать ртуть в мусоропровод и не выливать в канализацию. Чтобы не подвергать опасности соседей, собранную ртуть передать сотрудникам службы спасения, милиции или в штаб гражданской обороны. Вывести из помещения всех людей, в первую очередь детей и пожилых, открыть настежь окна и закрыть все двери. Защитить органы дыхания влажной марлевой повязкой. Если вы наступили на ртуть, промыть подошвы почти черным раствором марганцовки. И тут начинается настоящая паника, поскольку материнский мозг не может воспринять одновременно перманганат калия и штаб гражданской обороны, что звучит еще более устрашающе, чем перманганат. И что мы делаем? Конечно, начинаем заметать ртуть веником или пытаемся собрать ее тряпкой, с ужасом и восторгом, глядя, как ртутные шарики делятся на более мелкие и разбегаются по полу. Или, если уж совсем хватает выдержки и сообразительности, собираем ртуть в два картонных листа. Почему картонных? потому что ребенку в садик велели принести пачку белого картона. Только поэтому в доме оказался картон и не обнаружилось перманганата, газеты и марлевые повязки. Вот если бы в саду велели сшить повязку, то тогда бы в доме она была точно. Про проветривание и эвакуацию детей несчастная мать вспоминает не сразу. Все то время, что она катает шарики ртути по полу, ребенок стоит рядом, и с радостью смотрит на процесс. Мама кричит «Не подходи, обойся немедленно», на что ребенок, конечно же, не реагирует. И, естественно, в ста случаях из ста, собрав ртуть с пола, мать выбрасывает ее в мусорное ведро и с чистым сердцем относит пакет в мусоропровод, в последнюю очередь думая о здоровье соседей, вызове службы спасения и мире во всем мире разве нет у вас было не так правда бывают исключения вот подруга моей подруги катя счастливо вышла замуж до того счастлива что теща со свекровью стали лучшими подругами тесть с зятем выпивали к взаимному удовольствию и все было хорошо совершенным счастьем стало рождение долгожданной дочки внучки надо сказать что до своего счастливого замужества и не менее счастливого домохозяйничания Катя работала в солидной компании на очень ответственной должности. И когда подруги стали ей передавать вещи для малышки, Катя, вспомнив прошлое, подписывала все пакеты и точно знала, что дочку ждут 17 платьев, 11 пар носочков, двое джинсиков и так далее. Не менее обстоятельно Катя подходила к питанию и воспитанию малышки, погрузившись в изучение методик, систем, принципов и правил. К счастью, пока Катя изучала вопрос, девочку воспитывали бабушки по своей бабушкиной системе, но история не об этом. Однажды Катя сделала то, что сделать не могла в принципе — разбила градусник. Обычный ртутный градусник. Как могло выйти так, что три электронных градусника не работали? Как получилось, что ртутный лежал в тарелке на кухне, а не в аптечке? И как Катя могла вообще такое допустить? Остается загадкой даже для нее. Но случилось страшное. Градусник разбился, и ртуть раскатилась шариками по полу. Кроме Кати в кухне находился кот который немедленно начал нюхать ртуть. Дальнейшее она помнила урывками. Осталось в памяти, как она спокойно включила компьютер и аккуратно выписала телефоны МЧС. А потом, также спокойно и методично, стала звонить и рассказывать про разлитие ртути. На другом конце провода ей или отвечали короткими гудками, или переключали на другого сотрудника. Тогда Катя вычитала в интернете все про ртуть, после чего силы и выдержка ее оставили. Она позвонила свекрови с криком, что нужно срочно эвакуировать ее и ребенка и кастрировать кота, на всякий случай. Потом позвонила маме и потребовала срочно привезти ей хлорку на шатырь и морганцовку и побольше. Затем Катя позвонила мужу, вытащила его с важного совещания и потребовала немедленно приехать домой. Потом взяла люльку, положила в нее дочку, надела шубу и вышла на балкон. Кот тоже хотел на балкон и орал дурным голосом. Но Катя оставила его, как зараженного на кухне. На входную дверь она прикрепила записку. «Мы на балконе, дверь открыта». В ожидании родственников Катя продолжала дозваниваться в службы, которые должны отвечать за разлитие ртути, за меры радиоактивности и прочее. И ее профессиональные навыки пригодились. Уже через час на кухне собрались все. То, что пережила мама со свекровью, когда они увидели записку на двери, можно представить. В результате Катя вызвала еще и скорую. Взрослую и детскую, упрекая себя в том, что не догадалась сделать это раньше. Посетила ее мысль вызвать и ветеринарного врача для кота. Но тут приехал муж. Катю с дочкой забрали с балкона. Свекрови вкололи лекарства от повышенного давления. Детская скорая осмотрела малышку и нашла у нее немного красное горлышко. Кате прописали ванны с валерьянкой и внутрь тоже. Мама в это время взяла буханку черного хлеба, отрезала ломтик и собрала всю ртуть, после чего положила хлеб в банку и выставила за входную дверь. Тут приехала и МЧС с дозиметром, который был затребован в соседнем округе. Местный давно не работал. Мама выдала им банку с хлебом. Уровень радиации показал удивительные данные. В спальне обнаружилось превышение нормы в три раза, а на кухне, в очаге, так сказать, все оказалось в допустимых пределах. Кот или от запаха валерьянки, или от ртути наворачивал круги по квартире. Катя велела свекрови срочно ехать в ветеринарную клинику на кастрацию и дезинфекцию. Тем более, что кастрировать собирались давно, да руки не доходили. После того, как свекровь увезла орущего кота, Катя собрала дочку и заявила мужу, что уезжает к маме и будет жить там, пока уровень радиации не придет в норму. Муж безуспешно рассказывал Кате, что в детстве перебил кучу градусников. Ему нравилось катать шарики по полу, а однажды даже выпил случайно. Хотел прогулять школу, а мама принесла горячее молоко. Вот он и сунул градусник в молоко, где тот и разбился. Чтобы мама не заметила, он выпил не только ртуть, но, возможно, и стекло. И ничего, живой. Катя тоже помнила, как в детстве пыталась заместить ртуть из разбитого градусника веником. Ничего не получалось, и она собирала ее мокрыми руками. И ничего, тоже живая. Но сейчас ведь другое время. Катя схватилась за телефон. Свекровь, вернувшись с кастрированным, ни за что ни про что котом, была вынуждена промыть все с хлоркой и приходить мыть полы три раза в день в течение недели. Катя, приехав к маме, развела морганцовку, протерлась раствором сама, а потом полила из ковшечка мужа. Тот поначалу упирался. Но Катя сделала такое лицо, что муж покорно дал себя продезинфицировать. Мама согласилась на морганцовку без лишних уговоров. Ну а дочери Катя устроила настоящую марганцовую ванную. Катя звонила свекрови и требовала, чтобы после хлорки она прошлась еще одним слоем нашатырного спирта. Катя хотела и полы помыть морганцовкой. Но муж сказал, что паркет жалко, только недавно после ремонта. Пока Катя жила в эвакуации у мамы, она не переставала звонить в МЧС и требовать контрольного замера уровня радиации. Надо сказать, МЧС приехала, замерила и торжественно объявила, что можно возвращаться. Все в норме. Единственным пострадавшим в этой истории стал кот который так и не понял, за что его подвергли кастрации. На нервной почве он стал больше есть и спать. Катин муж тоже хотел бы побольше есть и спать. Но Катя решила, что ртуть могла осесть в организме и перевела мужа на здоровое антиоксидантное питание. И принялась будить его по утрам, чтобы выгнать на пробежку. Муж выходил на улицу, Закуривал сигарету и рассказывал консьержке, как разбитый градусник может изменить жизнь. Консьержка выдавала ему ножку от гриль-курицы из Ашана и смотрела, как он ест. Катина свекровь увлеклась йогой и, кажется, нашла себе интересного мужчину. Катина мама ей немного завидует, хотя и не подает виду. И только Катин отец продолжает утверждать, Что ладно, бабы истерички, но ведь зять должен был знать, что лучшее лечение от радиации — водка.